Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Евгений Андреевич Салиас. В Муромских лесах. Повесть. Эпиграф. Средь дремучины не дреми. Поговорка. Глава первая. Сельцо Романово, среди дремучих муромских лесов, приехал гонец, конный и вооружённый, прямо из Москвы. стало быть за четыреста верст, и привез с собой письмо, зашитый в шапке. Грамм-то это была от сановника, любимца самих господ графов Орловых, что состоят при царице первыми людьми. Целое длинное послание было на имя дворянина-помещика отставного капитана. Писал друг другу, товарищ товарищу по службе в Семеновском полку во времена ОНИ. Только один вышел в отставку капитаном, а другой стал генерал-поручиком. Дворянина-капитан Андрей Романович Семеунов запер толстые письмо в ящике стола, велел посланца поместить в хорошей горнице людского флигеля и тотчас кормить напоить и дать отоспаться с пути. Затем старый капитан, радостно и гордо улыбаясь, объяснил дочери Машеньке, что письмо от ее крестного и очень тяжелое. А затем приказал он личному слуге и любимцу Ардашке хорошенько протереть большие петербургские очки в золотое оправе и приготовить. Вся дворня, а за ней и вся деревня, оживились от происшествия. Приехал с Москвы от генерала гонец, привез барину грамоту, о каку! Один мальчуган в людской даже оробел и взвыл, когда тетка Арина около него показала руками, какая грамота. Барин Андрей Романович был радостен, собираясь читать послание друга после обеда. Машенька сияла лицом и даже прыгала козой от радости зная, что письмо про ее девичью судьбу трактует. Посланец был доволен, что доставил грамоту в целости, а в ожидании ответа будет в гостях, что сыр в масле. Дворня мужики тоже радовались, не зная чему, но благодушно. Один лакей баринов, Ардашка, семидесяти трехлетний старик, худой и сгорбленный, смутился, встревожился, и становился час от часу все хмурее и угрюми ходил бродил ворчал себе под нос и огрызался на вопросы он совсем ума приложить не мог где эти самые барины вы золотые очки будут очки всякие вообще надбились барину раза два в неделю и на этот случай бывали под рукой простые обиходные а петербургские золотые Требовались в году десяток раз, а то и реже, по какому-либо особо важному случаю. Последний раз подал Ордашко их с месяц тому, на троицу, либо на духов день. И где теперь они будут? Хоть убей! Однако, когда барин и барышня, откушав, вышли из-за стола, петербургские очки были уже приготовлены. Ордашко вспомнил, что припрятал их в ящичек киота или образницы барина, стоявшей в спальне. Андрей Романович сел за чтение послания друга, важного человека, любимца сиятельных графов Орловых, а одновременно в людской собралась вся дворня слушать приезжего, ахать гонцу, что он рассказывал про Москву, но и со своей стороны дивить его своими вестями о своем житье-бытие, где оно «тих тихо тихо Да как в омуте! А всякому ведомо, что завсегда в тихом омуте черти водятся. Генерал Петр Петрович Волжский писал приятелю, обстоятельно отвечая на все его вопросы. Во-первых, он уже и спросил у графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, при котором служил, разрешение иметь в августе месяце трехнедельный отпуск для поездки к приятелю и сослуживцу, В его дремучие края по семейным обстоятельствам. Во-вторых, радует сын, что для его красавицы Машеньки нашелся подходящий жених, исконного дворянского рода, доброго нрава и с некоторым издевением, а клёон по молодости чином и званием не велит человек, то лишь бы у него охота до прилежания нашлись, а протакции будет в люди его вывести. В-третьих, генерал благодарил за честь, что его зовут в посаженные отцы. Кому ж таковым мы быть, как некрестным? А отлучка со службы и расходы путешествия не беда. Крестниц у него всего три. Одна замужем давно, а другая еще пятилетняя. А любимейшей была всегда Машенька Симеонова. Затем приятель-сановник соболезновал приятелю-помещику в его заботе о неладах с сыном Григорием. Благодаря его неестественному нраву, упрямству, непочтению и непослушанию воли отцова и советовал молодого малого оставить, рукой махнуть. Не махонький этот Гришка, сам знает, что ему с собой делать. Наконец генерал удивлялся вестям, что у приятеля в его наместничестве творятся такие безобразия. грабежи разбой от каких и дворянам житья нет? А купцы волками воют, хоть и не езди по торговым делам. И удивлялся генерал, почти не верил, что команды, посылаемые из губернии, ничего поделать не могли и не могут. Что наместник-то и его товарищ глядят? Их забота бразды правления неукоснительно содержать в руках. Дойдет таковой слух до матушки-царицы, Она строжайше взыщет, — кончал Волжский.